Глава 58. Пикник на траве. 30 августа 2280 года. Коперник 3. Крепость Суворов. 21 час 4 минуты. Барсук или БП-207, конечно, во многом отличался от моего старого шагохода. Он был мощнее. Иваныч говорил, что при надобности можно было движок в шаттл поставить. Быстрее. 90 километров в час против 60 в старой машине. Намного удобнее. Больше места. Все время наклоняться не надо, чтобы о панель головой не биться. А как шустро здесь работал искусственный интеллект и операционка, думаю, и говорить не надо. Забыл про самое интересное. Тут еще было катапультируемое кресло. После интенсивной тренировки со стрельбой и прыжками температура внутри кабины не только не повысилась, а наоборот снизилась на градус. Это во всю мощь заработали кондиционеры, которых тут было аж четыре штуки. Открыв купол кабины, я в одно движение выпрыгнул наружу. Здесь все было продумано, и замиравшая после отключения в положении вниз и вперед кабина, и пруженный пол под ногами. — Александр Иванович, это чудо! Большое вам спасибо! — сказал я, остановившись напротив своего преподавателя. Плаксин улыбнулся и крепко меня обнял. Объятия, кстати, у него были медвежьи. Была еще сила у старика. Была. — Не за что, Андрей. Я уже староват для активных боевых действий. И глупо будет, если такая машина простоит без дела. «Только используй его с умом. Не надо больше делать из него мину». «Так точно», — сказал я, отдав воинское приветствие старшему позванию. «Вова, мы сможем на него установить твою пушку-дробовик?» Вытирая руки от масла, Максимов коротко кивнул. «Конечно. Но на нем, кстати, еще стоит грозовик». «Это что такое?» «Разряд тока» подающийся по корпусу, чтобы кто попала по роботу не лазил. Три с половиной тысячи вольт — это вам не шутки. А я думал, эти штуки давно ставить перестали. Плаксин подошел к шагоходу и хлопнул его по металлической ноге. — А я оставил. К тому же для работы грозовика можно установить отдельный аккумулятор. — Пусть будет, — широко улыбнулся я, — но пушку-дробовик тоже надо. Я к ней привык. — Сделаем, — согласился Вова. — Обещаю даже дальность увеличить и расширить боезапас. — Ловлю на слове. Разговор происходил в нашем ангаре, и с обеих сторон от моего нового робота выстроились шагоходы нашего батальона. — Кстати, ваши машины — это отличная работа, поручик. Максимова на днях повысили в звании, ведь теперь он руководил техническим персоналом, обслуживающим уже не роту, а батальон. Да и сотрудников у него теперь стало на шесть человек больше. Среди наших техников появилось и знакомое лицо — танкистка Катька Куфтарёва. Та самая, любительница Кира Булычёва и русских сказок. Она подала рапорт о переводе в наш батальон, и его подписали. Я, конечно, был не против. — Спасибо, товарищ подполковник, очень приятно слышать это от вас, — покраснел от смущения Вова. — Ты извини, старика, но я вчера полазил по машинам и был приятно удивлен от тех доработок, что ты сделал. Я только так и не понял, как у тебя получилось снизить нагрузку на... Взглянув на личный коммуникатор, я посмотрел на время и убедился, что опаздываю. — Чёрт! она мне голову оторвет». Романтическое свидание на Утесе было всецело моей инициативой. С ребятами из башни, на которой теперь был установлен вихрь, я договорился без проблем. Жаль только, что опоздал. Запрыгивая в лифт, который, с лязгом захлопнув заслонку, понес меня наверх, я заглянул в корзинку, чтобы убедиться, что ничего не забыл. Так, плед, две бутылочки пива, Который мне презентовал Вова. Свежий хлеб, копченый окорок, овощи, сыр, большой кусок яблочного пирога и вазочка с клубникой. Вроде все. «Нет!» — Вслух вскрикнул я. «Так и знал! Нож забыл!» Двери лифта раскрылись, и прямо напротив меня замерла нахмурившаяся киричанская, недовольно постукивающая ногой по земле. «Ножи у нас есть!» — Пусть и не для пикников, но с нарезкой хлеба и мяса справятся, — сказала она. — Ты в курсе, что это девушкам можно опаздывать? Мужчины должны приходить раньше и томиться в сладкой неизвестности. — Я вас, штабс-капитан, жду уже 15 минут. — Начальство не опаздывает, оно задерживается, поручик, — пошутил я, из-за чего сразу получил чувствительный удар кулаком в бок. — Ой, Юль, больно же! — Поцеловав любимую в губы, я повел ее вправо, к тому самому холмику, откуда мы с ребятами любили раньше наблюдать за раскинувшейся внизу картиной. Боже, как давно я тут не был! Будто в другой жизни! «Романтик!» — улыбнулась Юлька, когда мы расстелили на траве плед и разложили на нем продукты. «А это плохо?» — крепко обнял ее я. «Там видно будет». Открыв пиво, мы успели сделать по паре глотков, с аппетитом уминая вкусные бутерброды. Весь день не крошки во рту. А тут — на свежем воздухе, да в хорошей компании. — А ты заметил, что зелени стало больше? Неужели терраформирование проходит быстрее, чем мы думали? — указала рукой вниз Киричанская. Смотри, вот тот холмик раньше был синим, а теперь он покрыт вполне земной травкой. — А это сколько метров? — тридцать 40. «А ты права», — согласился я, прожевывая кусок окрока. «Я хотел сказать еще что-то. Сейчас, если честно, уже не помню о чем, но подозрительное движение, замеченное боковым зрением, заставило меня посмотреть влево. Что это? Будто в облаках что-то пролетело». Резко развернувшись, я схватил с земли мономах и активировал прицел — «Андрей, что такое?» Позади меня на ноги вскочила Юлька. Я водил стволом туда-сюда и ничего не находил, но когда уже подумал, что мне почудилось, «Смотри!» — закричал я Киричанский. В четырехстах метрах от нас, в небе, зависло что-то, напоминавшее собой хищное насекомое. Темно-коричневое туловище, согнутые лапы. Голова и туловище — а где крылья? Как оно держится в воздухе? Снова прочитав мои мысли, Юлька, тоже рассматривавшая объект через прицел, тихо произнесла — нет, это не насекомое, милый, это маскировка. Будто, услышав ее, висевшая над утесом НЛО резко сменила цвет, превратившись в ярко-белое пятно на фоне голубого неба. Шух! Летательный аппарат беззвучно унесся в сторону башни с вихрями, а спустя всего несколько секунд раздался мощный взрыв, а за ним еще один. — За мной! — заорал я, забросив за спину винтовку. Вымазавшись в гаре копоти, кашляя от дыма и немного опалив комбинезон, я рывками выволок из горящей башни двоих раненых. Оттащив их подальше, бросился обратно в огонь и сумел вынести еще одного. Сержант был без сознания, с обгоревшими бровями, но живой. Мимо меня Юлька тащила молоденького ефрейтора с залитым кровью лицом. Живой? Живой, только бабах! Бам! Бам! Вихрь и башня, на которой его установили, были полностью уничтожены с детонировавшим боезапасом. Мы так и стояли вдвоем на фоне пылавшего огня, весело уминавшего постройку за обе щеки. Солнце опускалось за горизонт, а где-то внизу надрывалась аварийная сирена, наверняка поставившая на уши всю крепость. «Свидание зачетное, котик. Но давай в следующий раз просто пойдем ко мне». — сказала Керечанская, уткнувшись мне в плечо головой. — Согласен. Юлькины волосы пахли дымом и кровью.